Глава тринадцатая. Эйри. «Эйри, пойдёшь сегодня в город?» На лавку рядом уселся кто-то тяжёлый, так что доска крякнула. Я на миг оторвалась от учебника. Конечно же, Уин. Почти единственный, кто меня удостаивал вниманием всю прошедшую неделю. Я перелистнула страницу, притворяясь, будто не заинтересовалась его предложением, и скучающим тоном спросила, «Зачем?». «Сегодня бал у бургомистра!» — заговорщицким шепотом сообщил он. «Весь преподавательский состав соберётся там. Даже кое-кто из старшекурсников приглашён. Вечерние занятия в честь этого отменили». «Я всё-таки закрыла книгу и взглянула на него. И что?» «Ну?» — Уин сделал круглые глаза, поражаясь тому, какая я недогадливая. «Вечером в академии будет пусто. Ребята собираются удрать в Вайл и поразвлечься там». «О, ну, конечно. Главное — мечтать тех, кто планировал урвать от учебы всё, включая отвязные вечеринки в городской таверне, которые вообще-то были запрещены, как и любые самовольные отлучки из академии. Я постоянно забывала об этом, потому что прислугу частенько гоняли в город по мелким поручениям. Но если на этом ловили студента...» До первый раз выносили предупреждение, второй раз провинившийся отправлялся на коверник к кому-нибудь, а к самому ректору, третий — и можно было смело укладывать вещи в дорожные сундуки. — Что-то мне подсказывает, коменданта общежития на бал не пригласили, — заметила я, вместе с охраной. — Хойл говорит, это не проблема. — А Хойл! Я выглянула из-за окружающих меня завалов учебников на юркого парня, который о чём-то шушукался с половиной курса. Победитель забега оказался любителем быть первым во всём. Похоже, и в развлечениях тоже. «Тебя тоже зовут?» — доверительно шепнул Уин. «Если ты хочешь, конечно». «А много тех, кто не хочет?» — сразу заинтересовалась я. «Одно дело, когда на преступление идёт весь курс, и другое всего треть или даже четверть. Особенно, если того курса восемь человек. Хит и его старший брат, как и некоторые старшекурсники, приглашены на бал, пояснил Уин. Из остальных кое-кто сомневается. Думают, ты сама понимаешь, что чем нас больше будет, тем лучше. А еще... Он понизил голос до едва различимых звуков. Кое-кто из старшекурсников тоже собирается в Вайль. Они покажут нам место, где можно перелезать через стену и прикроют нас. «Чтобы, если что, свалить всё на нас, ага». «Ректор же всех нас из Академии не выкинет, соглашайся». Глаза у Ии нагорели жаждой приключений. А я колебалась. Их-то не выкинут. Но я же не аристократ. Силвейн будет сильно недоволен, если обо всём прознает. К тому же он намекнул на днях, что, дескать, ректор был недоволен послаблениями, которые мне оказывают. Логично, я пока ничем свой талант наездницы не подтвердила, а... а пользуюсь возможностями, которых нету гораздо более привилегированных учеников. Не примут ли ко мне чересчур суровые меры в назидание для остальных? Неожиданно над стеной книг, окружавшей меня, возникла смуглое и острое, похожее на беличье лицо Хоэла. Юноша мне подмигнул. «Идёшь с нами? Не волнуйся, главного зануды не будет, веселье никто не испортит». «Зануда — это, видимо, Ахити. Что ж, без него всяко лучше». Но Силвейн... Я вдруг рассердилась. Силвейн сегодня будет отплясывать на балу с той душной красоткой. А я всю неделю головы от учебников не поднимаю, чтобы догнать по учебе сокурсников. Можно же им мне хоть один выходной. А что важнее всего, когда еще выдастся такой случай, чтобы однокурсники сами куда-то позвали меня? Тахея. Прошла неделя, а они не торопились включать меня в свой круг. Уина, впрочем, тоже, но он в каком-то смысле тоже был магом. Обладал даром со всеми найти общий язык. Хотя, наверное, если бы он не общался со мной, ему было бы проще влиться в команду. А я ничем не помогала, только чуть хуже не сделала, когда попросила не распространять глупые слухи о том, что я Магесса. Уин тогда здорово обиделся и сказал, что хотел как лучше. Я взглянула на него и твёрдо ответила Хуэлу. «Иду». Парень весело хлопнул в ладоши, оглядывая учебную аудиторию. Профессор Бранван уже давно ушла, и мы были предоставлены сами себе. Ну что, мы почти все в сборе, объявил Хоэл. Мади, осталась одна ты. Пойдешь с нами? Для тебя, леди Мади, отсекла она отточенным движением поправив белокурую прядь. И я приехала сюда не развлекаться, а учиться. Удачно всем вам провалиться на экзаменах. Девушка подхватила свои учебники. Из гордо поднятым подбородком вышла из аудитории. Хойл присвистнул, но скорее печально. «Что ж, увы, леди осенняя стужа отпадает. Займёмся разгулом в неполном составе». А она нас не сдаст?» — спросил Гвилим, тот самый юноша, чей родственник служил в королевском дворце. Неожиданно Мади высунулась из-за двери, за которой успела скрыться. «Я отличница, а не крыса!» — возмутилась она. «Верим, верим, ты зубр, потому что постоянно зубришь», — успокоил Хойл и оглядел нас всех. «Собираемся сразу после захода солнца в общежитии, в моей комнате. Всем быть готовым к разврату». Кто-то засмеялся, кто-то поддержал шутку боевым кличем. Я хихикнула и поймала на себе улыбающийся взгляд Уина. Всеобщий подъем вселил хорошее настроение и в меня. Закат, как и утверждал Силвейн, оказался полностью здоров, лакомства ему не навредили. А если сегодня все пройдет хорошо, то я по-настоящему стану частью курса. И тогда, пожалуй, еще одна маленькая мечта сбудется.